глава вторая. первый этап экипажи гаренеты и марича остались прежними и командовать ими продолжали порчали вальдес жаку локу и жермену патерну не нужно было заключать никаких новых соглашений с парчаллем так как нанято они были на неограниченное время и этим славным людям было совершенно безразлично плыть вверх по оринока или по одному из ее притоков коль скоро при любых условиях им был обеспечен хороший заработок А с Вальдесом пришлось заключить новый контракт, потому что, согласно первоначальной договоренности, индеец должен был доставить сержанта марсиале и его племянников в Сан-Фернандо, а дальнейший маршрут зависел от сведений, которые они там получат. Вальдес сам был родом из Сан-Фернандо, а потому, расставшись с сержантом Марсиалем, рассчитывал отправиться вниз по реке с другими пассажирами, будь то торговцы или путешественники Сержант Марсьяль и Жан были очень довольны усердием и ловкостью Вальдеса. Им хотелось, чтобы он остался капитаном Галинеты, ибо вторая часть пути сулила быть гораздо более сложной, а потому они предложили ему продолжить с ними путешествие вверх по Оренока. Вальдес охотно согласился. Однако из девяти человек экипажа ему удалось сохранить только пятерых. Четверо других собирались заняться сбором каучука, что давало им гораздо большую прибыль. валис к счастью, нашел им замену, наняв трех индейцев и одного испанца. Эти индейцы, принадлежавшие к племени, живущим в восточной части Венесуэлы, очень ловкие матросы, а кроме того они прекрасно знают верхние течения Оренока на сотни километров от Сан-Фернандо. Испанец же некий Хорес, прибывший в Сан-Фернандо недели две назад, как раз искал возможности добраться до Санта-Хуаны, где, как он надеялся, отец аспиранта не откажется взять его на службу в миссию. А потому, узнав о намерении сына полковника де Кермора отправиться в Санта-Хуану и о цели этого путешествия, Хорес поспешил предложить свои услуги. Вальдес, которому как раз не хватало одного матроса, принял его предложение. Этот испанец производил впечатление человека неглупого, хотя резкие черты лица и горящий мрачным огнем взгляд не слишком располагали в его пользу. Впрочем, он был молчалив и необщителен. Капитанам обеих пирог уже случалось подниматься по Рио-Мавака, одному из левых притоков Оренока, протекающему в 350 километрах от массива Парима, где рождается Великая венесуэльская река. Как известно, в верхнем течении Оренока используются обычно более легкие пироги, чем в ее среднем течении. Однако скромные размеры галинеты и Маричи делали их пригодными для такого рода плавания. корпусы и днища у них были тщательно отремонтированы, и лодки находились в прекрасном состоянии. В октябре уровень воды в реке еще не опускается до нижней отметки, и можно продолжать плавание на лодках с таким водоизмещением, как у галинеты и Маричи. Лучше было не менять их на другие, так как за два месяца плавания пассажиры очень привыкли к своим пирогам. В то время, когда господин Шафанжон совершал свое удивительное путешествие, в его распоряжении была лишь весьма неточная карта Кольдаци, которой французский исследователь внес множество исправлений, так что наши путешественники уже будут пользоваться картой, составленной господином Шафанжоном. Довольно сильный попутный ветер туго надувал паруса, матросы бездельничали, сидя на носу, а пироги без их участия мчались вперед. Светило солнце по небу с запада на восток, бежали легкие облака. В Сан-Фернандо путешественники запаслись сушеным мясом, овощами, маниокой, табаком, тафией и агуардианты, а также ножами, топориками, стеклянными украшениями, зеркальцами тканями, ну и, конечно, одеждой, одеялами и патронами что было весьма предусмотрительно, так как, продвигаясь дальше вверх по течению, им вряд ли удастся, что то ни было, приобрести за исключением продуктов питания. Кроме того, пищу для экипажа всегда могут раздобыть карабины Жака, Элока и сержанта марсиаля да и о рыбалке не стоит забывать, ведь устья многочисленных речушек, впадающих в Оренока, просто кишели рыбой. Около пяти часов вечера пироги встали на якорь у самой оконечности острова Мина, почти напротив Мавы. Охотники убили пару морских свинок, что позволило оставить в неприкосновенности запасы продуктов для пассажиров и экипажа. На следующий день, 4 октября, погода была не хуже, чем накануне. Пройдя километров 20 по той части Оренока, которую индейцы называют каньоном Нубе, Морича и Галинета остановились у подножья странных скал пьедра Пинтадо. Поднявшаяся после дождя вода наполовину скрывала надписи на этом разрисованном камне, которые Жермен Паттерн тщетно пытался расшифровать. Впрочем, это не единственное напоминание о культуре индейских народов. В устье Косикьяры время сохранило еще один «Пьедро Пентада» с точно такими же иероглифами. Путешествующие по верховью Маринока обычно ночуют на берегу, они разбивают лагерь под деревьями, нижние ветки подвешивают гамаки и спят под открытым небом, а венесуэльское небо, если оно не затянуто тучами, всегда прекрасно. До сих пор, правда, наши путешественники довольствовались навесами своих пирог, и им не приходило в голову их покидать, что было весьма благоразумно, поскольку, кроме внезапных и сильных ливней, довольно частых в этих местах, сон путешественников может быть потревожен кое-чем и более неприятным. О чем мы и сказали в тот вечер Вальдес и Парчаль. «Если бы это спасало от комаров, — объяснил Вальдес, — то, конечно, можно было бы ночевать на берегу, но комары там кусаются точно так же, как и до воде». — А кроме комаров, — добавил парчаль, — на берегу есть муравьи, у которых горят огнем в течение нескольких часов. — Это их называют «Бьенте у Куатро», — спросил Жан, довольно много знавший о местной фауне благодаря усердному чтению своего путеводителя. Примечание. «Бьенте у Куатро. 24 испанская не сам ответил Вальдес, а к ним придачу чипитас крохотные мошки съедающие человека живьем и термиты заставляющие индейцев покидать свои хижины есть крещи напомнил вальдес и вампиры которые высосут из вас кровь до последней капли а еще ядовитый змей вставил жермен паттерн например кулябра мопанары и другие длиной более шести метров пожалуй я все таки предпочту комаров а я не люблю ни тех ни других заявил жак элок Все с ним согласились, и было решено ночевать, как и прежде, под навесами пирог, если только гроза или чубаска не заставят их искать убежище на берегу. К вечеру они достигли устья Рио-Вентуари, довольно крупного правого притока Ринока. Было только пять часов, и в запасе оставалось еще два часа светлого времени. Однако, по совету Вальдеса, было решено сделать остановку, так как за Вентуари русло реки изобилуют рифами, и было бы неосторожно и небезопасно пытаться пройти этот участок пути в темноте. Ужинали все вместе. С тех пор, как секрет Жанны стал известен ее соотечественникам, сержант Марсиаль уже больше этому не противился. Жак Элок и Жермен Паттерн вели себя очень сдержанно и деликатно по отношению к девушке. Они, особенно Жак Элок, считали, что не имеют права докучать ей своим вниманием. Находясь рядом с мадемуазель Декермор, Жак Элок испытывал какое-то особое чувство, которое, однако, нельзя было назвать смущением. Девушка не могла этого не заметить, но не показывала виду. Она держала себя так же просто и искренне, как и раньше. Впрочем, она приглашала молодых людей на галинету, и они беседовали о событиях прошедшего дня, о том, что им сулит будущее, о шансах на успех, гадали о том, что они узнают в миссии Санта-Хуана. — То, что она называется Санта-Хуана, кажется мне хорошим предзнаменованием, — заметил Жак-Элок. — Да, хорошим предзнаменованием, потому что ведь это ваше имя, мадемуазель... Э, — Месье Жан, пожалуйста, месье Жан, — улыбаясь, поправила его девушка, а сержант грозно нахмурил брови. — Да, месье Жан, — ответил Жак-Элок, жестом показав, что никто из матросов его не слышал. В тот вечер разговор шел о притоке, в устье которого пироги остановились на ночь. Это один из самых значительных притоков, вливающий в Оренок огромные массы воды через восемь рукавов своего разветвленного устья. Вентуари течет с северо-востока на юго-запад, неустанно пополняясь неисчерпаемыми водными запасами гвианских ант. Она орошает территории, населенные индейцами Мако и Марикитары. «Вентуари вливает в Ореноко гораздо больше воды, чем ее левые притоки и текущие по ровной саванне». Жермен Паттерн заметил слегка, пожав плечами. «Господа Мигель, Филиппа и Борина могли бы здесь начать новую дискуссию. Вентуари может претендовать на роль истока Оренока в не меньшей степени, чем Атабапа и Гуавьяра. Будь наши географы здесь, они бы всю ночь сокрушали друг друга аргументами и контраргументами». «Весьма вероятно», — ответил жан «Ведь это одна из самых крупных рек региона». «Право же!» — воскликнул Жермен Паттен. «Я чувствую, что демон география овладевает моими мыслями. Почему бы в Вентуаре не быть Оренока?» «И ты полагаешь, что я буду обсуждать эту гипотезу?» — спросил Жак Элок. «А почему бы и нет? Она не хуже гипотез Баринаса и Филиппа. Ты хочешь сказать не лучше?» «Почему это?» «Потому что Оренока — это Оренока». Прекрасный аргумент жак «Так, стало быть, мессия Лок, вы разделяете точку зрения э, господина Мигеля?» «Полностью, мой дорогой Жан». «Бедная вентуарь», — рассмеялся Жермен Паттерн. «Я вижу, что у нее нет шансов на успех, и потому оставляю ее». 4 пятого и шестого октября плавание потребовало огромных усилий от экипажа. Приходилось работать и бичевой, и веслами, и шестами. После пьедра пьедропинтада лодкам постоянно приходилось лавировать между многочисленных островков и скал, что существенно затрудняло и замедляло продвижение. Несмотря на попутный ветер, пользоваться парусами в этом лабиринте было невозможно, а в довершении неприятностей на пироге то и дело обрушивались потоки дождя, не позволяя пассажирам высунуть нос из-под навеса. За скалами начинались пороги Санта-Барбара, который, к счастью, удалось преодолеть, не перетаскивая пироги волоком. Пассажиры не обнаружили здесь развалин деревни, о которых упоминает господин Шафанжон, и у них даже возникло ощущение, что в этих местах на левом берегу никогда не жили оседлые индейцы. Только после Кангрео плавание вошло в нормальную колею. К шести часам вечера пироги достигли деревни Гуачапана, где решено было остановиться. Вальдес и Порчаль считали, что экипажу надо отдохнуть хотя бы полдня и ночь. Вся деревушка состояла из полдюжины давно покинутых хижин. Жители оставили ее из-за нашествия термитов, жилища которых достигают двух метров в высоту. Победить этих древесных в нет никакой возможности. Можно лишь уступить им после сражения, что и сделали индейцы. «Таково могущество бесконечно малых», — заметил Шермен Паттерн. «Ничто не может противостоять этим букашкам, когда они исчисляются миллиардами». «Можно распугать стаю ягуаров, можно даже избавить от них край, а от этих хищников не бегут». «Бегут только индейцы пиаро», — сказал Жан, — «если, конечно, верить тому, что я прочел». «Здесь дело в суевериях, а не в страхе», — ответил Жермен, — «в то время как муравьи и термиты делают местность совершенно немыслимой для обитания». Около пяти часов вечера матросам Маричи удалось поймать черепаху. Из нее были приготовлены великолепные супы, не менее великолепные рагу, которые индейцы называют санкочу. Кроме того, соседний лес изобиловал обезьянами, морскими свинками, пикари казалось, поджидавшими выстрелы, чтобы украсить меню наших путешественников и позволить им сохранить в неприкосновенности свои запасы. Повсюду росли ананасы и бананы. Над деревьями, шумными стаями летали утки, белобрюхие гокко, черные древесные куры. Рыб в воде было так много, что индейцы убивали их стрелами. За час можно было доверху наполнить шлюпку рыбы Из чего можно заключить, что путешествующим в верховьях Оренока отнюдь не грозит голодная смерть. За Агуа-Чапаной ширина реки достигает 500 метров, однако в проходах между многочисленными островами образуются бурные пороги, сильно затрутняющие плавание. Лишь к ночи добрались маричи и Галинета до острова Перра-Агуа. Следующий день был дождливым, ветер беспрестанно менялся, вынуждая идти на веслах, и только через сутки пироги достигли лагуны Карида. По свидетельству господина Шефанжона, здесь некогда была деревня, покинутая индейцами Пиаро из-за того, что один из жителей погиб от когтей ягуара. Французский исследователь нашел на месте деревни всего несколько хижин, принадлежащих индейцу по имени баре по всей вероятности, менее суеверному или же менее трусливому, чем его собратья. Он устроил здесь ранчо, и это ранчо явно процветало. У него были маисовые и маниоковые поля. Плантации бананов, ананасов и табака. На службе у этого индейца и его жены была дюжина пионов, которые жили в согласии и довольстве. Было бы в высшей степени нелюбезно отказаться от приглашения этого славного человека посетить его раньше. Едва пироги пристали к берегу, он вышел им навстречу и поднялся на борт одной из них. Ему поднесли рюмку агуардианте, но он согласился на нее лишь при условии, что путешественники придут к нему пить тафию и курить сигареты из местного табака. Отклонить приглашение не было никакой возможности, и они пообещали посетить его раньше после ужина. В этот момент произошел незначительный инцидент, которому никто не придал, да из чего бы, особого значения. Уже покидая Галинету, барре обратил внимание на Хореса, которого Вальдес нанял матросом в Сан-Фернандо. Читатель, конечно, помнит, что этот испанец предложил свои услуги, так как намеревался добраться до миссии Санта-Хуана. барре с любопытством взглянул на него и принялся расспрашивать. — Послушай, друг, мне кажется, я тебя где-то уже видел. Хоррес слегка нахмурился, но поспешил ответить. — Во всяком случае, не здесь. Я никогда не был на вашем ранчо. — Это странно. Иностранцы редко бывают в Кариде. А уж если появится какой-нибудь, то его лицо не забывается, даже если видел его всего один раз. — Может быть, вы видели меня в Сан-Фернандо? — А когда вы там были? — недели три назад. — Нет, значит, не там. Я уже два года как не был в Сан-Фернандо. «Тогда вы ошибаетесь», — резко ответил испанец. «Вы меня никогда раньше не видели. Это мое первое путешествие в Верховье Харинока». «Очень может быть», — ответил Барре. «И все-таки». На этом разговор окончился. Если Жак Элок и слышал его окончание, то не придал ему ни малейшего значения. Действительно, зачем бы стал Хорос скрывать, что он уже бывал в Каррите? Вальдес, впрочем, не мог им нахвалиться. Сильный, ловкий. Хорос брался за любую работу, какой бы тяжелой она не была. Единственное, что можно было поставить ему в упрек, так это его молчаливость и замкнутость. Он обычно держался в стороне, а предпочитал слушать, не принимая участия, разговор матросов и пассажиров. Однако после разговора баре с Хорресом Жаку и Локу пришло в голову спросить последнего, с какой целью он направляется в Санта-Хуану. Жан, живо интересовавшийся всем, что касалось миссии, с нетерпением ждал ответа испанца. Тут ответил спокойно, без тени смущения. Я с детства принадлежал церкви, был послушником в монастыре Мерсет в Кадикси. Потом меня потянуло в странстве. В течение нескольких лет я служил матросом на военных судах. Но эта служба скоро мне надоела, и мое изначальное призвание взяло верх. Я мечтал стать миссионером. И вот, полгода назад, находясь с торговым судном в Каракасе, я услышал о миссии Санта-Хуана, основанной несколько лет назад отцом эсперанто. Я решил туда отправиться, не сомневаясь, что буду хорошо принят в этом процветающем заведении. Я покинул Каракас и, нанимаясь матросом то на одну, то на другую пирогу, добрался до Сан-Фернандо. Я ждал случая отправиться дальше, вверх паренока, и мои запасы, то есть то, что я сэкономил во время путешествия, уже подходили к концу, когда ваши пироги прибыли в Сан-Фернандо. Прошел слух, что сын полковника Докермора в надежде отыскать отца отправляется в Санта-Хуану. Узнав, что Вальдес набирает экипаж, я предложил ему свои услуги, и вот я на Галинете. И могу с полной ответственностью заявить, что этот индеец никак не мог видеть меня в Кариде, потому что сегодня вечером я очутился здесь впервые в жизни. Жак и лок и Жан были удивлены той искренностью и непринужденностью, с какой испанец рассказал им свою историю. Хоть в этом не было ничего неожиданного, ведь этот человек, если судить по его рассказу, получил в молодости кое-какое образование — Они предложили ему остаться пассажиром на Галинетте, а на его место нанять какого-нибудь индейца. хорас поблагодарил их, но сказал, что уже привык к своему ремеслу и потому останется матросом до тех пор, пока пироги не достигнут цели. — А если я не смогу найти работы в миссии, — добавил он, — я бы попросил вас, господа, взять меня к себе на службу отвезти назад в Сан-Фернандо и даже в Европу, когда вы отправитесь в обратный путь. Испанец говорил спокойно, стараясь смягчить свой довольно грубый голос, который, однако, гармонировал с его решительным видом, суровым, смуглым лицом, ослепительно-белыми зубами и густой черной шевелюрой. Однако никто, кроме Жака и Лока, не обратил внимания на то, что Хоррес то дело бросал на юношу очень странные взгляды. Может быть, он открыл секрет Жанны де Кермора, которым не догадывались ни Вальдес, ни Порчаль, ни кто бы то ни было из экипажа? Это встревожило Жака, и он решил понаблюдать за испанцем. Если его подозрения обратятся в уверенность, он успеет принять решительные меры и избавиться от Хороса, высадив его в какую-нибудь деревню, например, в Эсмеральде, когда пироги сделают там остановку. Никто не обязан давать ему на этот счет объяснения Вальдес рассчитается с ним, и пусть он добирается в Санта-Хуану, как хочет. Жан, однако, спросил Хороса, что ему известно о миссии Санта-Хуана, и знает ли он отца Эсперанто, под началом которого он хотел бы работать. — Да, де кермор чуть помедлив ответил испанец. — Вы его видели? — Да, в Каракасе. — Когда? — В 1879 году, когда я служил на торговом судне. — А отец аспиранта был тогда в Каракасе впервые? — Да, впервые. Оттуда он отправился вглубь страны, чтобы создать миссию Санта-Хуана. — Как он выглядит? — спросил Жак Элок, точнее, как он в ту пору выглядел. Это был человек лет пятидесяти, высокого роста, крепкого сложения, с уже сидеющей бородой. Теперь-то уже она, наверное, совсем побелела. Энергичный, решительный, чувствовалось, что он привык рисковать своей жизнью ради обращения индейцев в христианскую веру. «Благородная задача», — сказал Жан. «Я не знаю, более благородный», — согласился испанец. На этом разговор окончился. Пора было идти на ранчо баре Жан, сержант марсиаль Жак, Элок и Жермен патерн сошли на берег, и через Маисовы и Маниоковые поля направились к жилищу индейца и его жены. Хижина баре выделялась среди прочих основательностью постройки. Внутри имелись различные предметы мебели, гамаки, кухонные и обеденная посуда, стол, множество корзин, заменявших шкафы и полдюжины табуреток. Барре, хорошо говоривший по-испански, вышел навстречу гостям. Жена его испанского не знала и вообще по своему развитию стояла гораздо ниже мужа. Хозяин, очень гордившийся своим владением, долго рассказывал гостям о своем ранче, о его будущем и весьма сожалел, что у них нет времени смотреть его. Однако он надеялся, что они смогут это сделать на обратном пути». Гости с удовольствием отведали от души предложенные им галеты из маниоки, замечательные ананасы, тафию, которую Борес сам готовил из сахарного тростника, сигареты, представлявшие собой завернутые в кору табари листья табака. Только Жан, несмотря на неоднократные предложения хозяина, отказался от сигарет и выпил лишь несколько капель тафии что было весьма благоразумно напиток этот жёг как огонь. Жак и Лук и сержант Марсель выпили не поморщившись, но Жермен Паттерн скорчил гримасу, которой позавидовали бы обезьяны с берегов Аренока, чем доставило огромное удовольствие индейцу. Гости ушли около десяти часов, и Барре, взяв с собой несколько пионов, проводил их до пирог, где матросы уже спали крепким сном. Когда они прощались, индейц снова вспомнил о Хориси. «А все-таки я уверен, что видел этого испанца около моего ранчо». «Ну, какой смысл ему скрывать это?» — спросил Жан. «Я думаю, это просто случайное сходство, мой дорогой Борес», — заключил Жак Элок.